Инди Видум. Крылья Мальгуса. Ступень первая. Глава первая. Телефон зазвонил, когда мы ехали за мамой. Я бросил взгляд на экран и застыл. На экране высветилась Айлинг. Чертовщина какая-то. Пара брошенных заклинаний ничего не изменило. Мне звонил именно тот абонент, что указан. «Да». Отрывисто бросил я, стараясь не показывать растерянности. «Мальгус, ты где пропадаешь?» Голос был незнакомый и никак не мог принадлежать учителю. Но он назвал меня по имени. Имени из прошлой жизни. «Как такое может быть?» «В смысле?» «В смысле? Ты уже сколько в игру не заходил?» Зло проорал незнакомец. Я тебя из клана выставить собирался, да наши выступили против. Два года играем вместе, не шуточки. Но место вечно держать не будем. Либо возвращаешься в игру, либо мы тебя выставляем. Понял? Вот теперь понял. И многое стало на свои места. Развлечения Ярослава мне казались неинтересными настолько, что я отправил их в самый дальний раздел памяти и не извлекал. А вот сейчас воспоминания о времени, проведенном в компьютерной игрушке, навалились разом. Да, моего перса звали Мальгус, а главу клана – Айлинг. Бывают же такие совпадения. Но ни Демиана, ни Илинель не обнаружилось ни в клане, ни в моей памяти. Уже хорошо. Не хотелось бы общаться с уже известным дерьмом. Странно, что я не обратил на это внимания раньше. Возможно, потому что Ярослав тоже иной раз думал про себя. Я Мальгус? Выставляйте, я больше не играю. Молчание на том конце трубки. Мальгус, у тебя все норм? Может, помощь нужна? Не, я решил завязывать с играми. Иначе рискую проиграть свою жизнь. Со стороны Кирилла Лазарева, сидевшего на переднем сиденье, раздалось ироничное хмыканье. Намекнуть ему, что неприлично подслушивать чужой разговор. «Ты буквально месяц назад говорил, что игра для тебя самая важная в жизни!» Повзрослел. Понял, что игра — только игра. Опять молчание. «Можешь, персака отдашь? Он у нас самым сильным магом был. Жалко терять». «А забирай!» Чуть было не ляпнул я, а помнился в самый последний момент. Внутри пожарной тревогой взвыла уверенность, что именно персонаж Ярослава был причиной тому что я оказался здесь, а значит отдавать его в чужие руки было нельзя. Разве что переименовать. Функционал игры такое допускал. Но не приманится ли при этом чужая душа? И еще подозрительное существование другого Айлинга, пусть глупого и недальновидного, но Айлинга. Я подумаю. Думай. В принципе, я даже готов купить. Жалко ж, столько сил на прокачку угроблено. «Слушай, а как ты имя выбирал для перса?» «Само пришло», — удивленно ответил он. «Когда создавал, понял, что идеальное». «Идеальное?» «Это ты Айлинга друг не видел». «Совет хочешь?» «Это какой?» — подозрительно спросил он. «Перестать играть, как ты?» «Переименовать перса». Он неуверенно хохотнул, а я отключился. Затылок Лазарева выражал неодобрение. И вообще, весь он, подтянутый, ухоженный, в дорогом костюме, сильно контрастировал со мной. Даже его шофер выглядел приличнее. Так что, если кто мог не одобрять, то только я. И его невоспитанность. Информация о совпадении имен с именами Персо в компьютерной игре беспокоила. Это не могло быть случайностью. Если бы возник только Айлинг или только Мальгус, это можно было бы списать на забавный казус, но сразу оба? Посоветоваться бы с настоящим Айлингом, но сейчас не время, да и не факт, что если он что-то знает, ответит. Но спросить при встрече надо будет. Мама уже ждала нас. Поздоровалась с Лазаревым с явной неловкостью. Ему тоже было не по себе, хотя он это тщательно скрывал. Но плечи расправил и даже, кажется, живот втянул. «Зачем такая срочность?» — спросила мама. «На месте расскажем». Бросил Кирилл, не желающий ничего выкладывать при греющем уши шофёре. Я же откладывать не мог, поэтому набросил на нас мамы иллюзию, потом невидимость, потом полог тишины. Для посторонних мы пялились в окна на места, мимо которых проезжали. Мама, нас сейчас никто не слышит, поэтому буду говорить всё как есть. Мы едем регистрировать клан. Сразу начал я с главного. Поскольку мне нет двадцати пяти, а у тебя нет магии, то я буду главой клана, а ты регентом. «Зачем?» – удивленно спросила она. «Иначе не получится. Связано с бизнесом, который Лазаревы очень хотели бы иметь у себя. Настолько, что хотели к себе взять и меня, и тебя». «Так, может, надо было соглашаться, Ярик? Ну, какой из нас двоих клан?» Ее неверие в силы собственного сына удивляло. «Перспективный», – ответил я. «Сама понимаешь, нам есть куда расширяться». Она хихикнула, совсем как молоденькая девчонка. И сильно мы расширимся. Как получится. В кланах главное не размер, а сила. Пока мы слабые, пояснил я. Поэтому помощь Лазаревых нужна. Но года через три мы прекрасно обойдемся без них. Она посмотрела на Кирилла, который сидел прямо, словно проглотил магический посох, который используют некоторые маги старшего поколения для лучшей концентрации магии. Взгляд ее мне не понравился. «У этого типа есть семья, которая его интересует куда больше нас, а у мамы есть Олег». «А почему ты не хочешь войти в клан Лазаревых?» — опять спросила она. «Это было бы тебе выгоднее со всех сторон. К примеру, если бы ты захотел серьезно учиться магии, они оплатили бы приличную школу». «Лазарев-старший мне уже выписал на учебу чек на 10 миллионов. На крылья Феникса хватит». Она ахнула, приоткрыла рот, но так и не нашла, что сказать. Поверила она мне сразу, и теперь смотрела со смесью восхищения и недоумения. Жаль, что продолжалось это недолго. «Но почему?» — наконец спросила она. «Потому что Лазарева заинтересованы в нас сейчас больше, чем мы в них», — ответил я. «Получить над нами контроль они будут пытаться еще не раз. Поэтому ничего не подписывай без моего согласия». «Вообще ничего, поняла?» Она поежилась и опять посмотрела на Кирилла. Взгляд у нее был словно у побитой собаки, выброшенной хозяином на улицу. Что бы там ни случилось между этими двумя, рана на сердце моей матери еще не отболела. «Ярик, ты лезешь в игры, в которых ничего не понимаешь? Не лучше ли согласиться на предложение Лазаревых, пока оно в силе? Поверь, это лучшее, на что ты можешь рассчитывать!» Жаром сказала она. Пришлось ее опустить с небес на землю. «Не ты, не я». Там никогда своими не будем. В этом клане мы всю жизнь будем людьми второго сорта. Ты уверена, что хочешь такого будущего для сына? Не уверена, что быть первым лицом в слабом клане лучше, — возразила она. Ты всю жизнь будешь на побегушках у более сильных. Но если я буду в чужом клане, я этого не изменю. А так, есть шанс стать в один ряд с основными игроками. Я взял ее за руку. «Просто поверь мне и действуй в моих интересах, которые твои тоже. И у нас все будет хорошо. Уже через год мы поменяем квартиру на что-то поприличнее». поприличней. — улыбнулась она. «Обещаю», — кивнул я. «Но только если ты ничего не станешь подписывать без моего ведома. Это было самым слабым местом моего плана. Мама была слишком мягкой. Убедить ее таким прохиндеем, как Лазаревы, будет проще простого». Причем ее уверят, что действует в моих интересах. Хорошо бы ей ментальную закладку сделать, но, во-первых, без ее согласия этого делать нельзя, а, во-вторых, я пока на такое вряд ли способен. В ментале я никогда не был силен, хотя пару практик знал, но одно дело знать, а другое использовать. А тренироваться на близких людях – то еще дело. Вот на Мальцевых я бы попробовал. Кстати, до Андрея я так больше и не добрался. «Еще решит, что волей богов можно пренебрегать. Непорядок». «Эх, втягиваешь ты меня в авантюру», — неожиданно сказала мама. «Но я почему-то в тебя верю. Обещаю, что не стану ничего подписывать без твоего согласия. Если нужно, могу дать клятву». «Нужно», — оживился я. «Если ты согласна, это был бы идеальный вариант. Клятва не даст тебе подписать, даже если Лазаревы тебя убедят». Когда мама давала клятву, Кирилл точно что-то почувствовал и обернулся. Но для него мы продолжали пялиться в окна, поэтому он пару секунд на нас посмотрел и отвернулся. «Сейчас я сниму все заклинания, и нас снова будет слышно», — предупредил я маму. «Поэтому ни о чем серьезном не говорим. Лучше молчим. Тем более, что Кирилл собрался нам что-то объяснить по приезде». «Он не Кирилл, он твой отец». «Да? Он тоже так считает?» Мама обиженно отвернулась, а я посчитал этот момент подходящим, чтобы развеять все. Регистрация клана прошла, можно сказать, буднично. Кирилл Лазарев даже благородно заплатил пошлину, о которой меня не предупредил Лазарев-старший. Пошлина была не такой уж большой, я бы смог и сам заплатить, но почему бы и не дать возможность проявить себя рыцарем другому, который показывал, что платит он не за меня, а за мою маму. Оплатить пришлось до проверки и оформления, и Кирилл, выложив незначительную по меркам Лазаревых сумму, но при этом почувствовавший себя благодетелем, предложил подождать нас у кабинета. Чтобы не смущать. Пояснил он прежде, чем выйти. Почему-то показалось, что он был уверен, что в регистрации нам откажут. Но спрашивать о таком не спрашивают, поэтому я лишь убедился, что он вышел, и повернулся к служащему, которому уже все объяснили и который не выглядел так, словно мы предлагали ему совершить нечто невозможное. Больше всего времени ушло на то, чтобы доставить в эту комнату проверочный артефакт, который неожиданно оказался огромной тяжелой бандурой. Проверяющих заклинаний было два — на силу моей магии и на связь со мной заклинаниями подчинения. Еще была встроена проверка на несанкционированную магию. То есть, по факту, все можно было уместить в артефакты размером в ладонь, который надо было прикладывать. Остальное было просто оформлением, тяжеловесным и неудобным. Служащий проверил, убедился, что я соответствую нужным требованиям, после чего быстро выписал документ. Этакий солидный бланк с водяными знаками и переливающийся заклинанием истинности печатью. Лазарев повернулся к нам с улыбкой, которая застыла на его лице, когда он увидел документ у меня в руках – так что мои подозрения в его отношении только усилились. Но справился он с собой быстро и поздравил нас почти естественно. Я сделал вид, что не заметил заминки и спросил. «Договор заключать тоже здесь будем?» «Разумеется», — неохотно подтвердил Лазарев. «У вас печати нет?» «Да, печати у нас не было, но нужно озаботиться, если начнем торговать накопителями». Я узнавал, стоила она дорого, и большую часть суммы составлял императорский сбор, а отнюдь не изготовление, хотя клановые печати выглядели как произведение искусства. Но пока нашими единственными клиентами будут Лазаревы, мы можем не торопиться. Договор мы обсудили еще с Лазаревым-старшим. Он был напечатан и лежал в портфеле у Кирилла, но прежде чем мы перешли к подписанию, я его еще раз внимательнейшим образом проверил. Уж очень странно вел себя представитель нашего будущего компаньона. Но никаких изменений я не нашел. Даже штрафы остались, которые выплатят Лазаревы, если не обеспечат нам рабочее место в течение недели. Поэтому не стал возражать против того, чтобы мама подписала. После чего договор заверили, и мы получили каждый по своему экземпляру, а один остался в канцелярии этого учреждения. За заверку с нас лупили круглую сумму. Я предложил Лазареву оплатить половину, но он отказался. Было видно, что он злился, хотя и старался этого не показывать, но говорил отрывисто, осмотрел потемневшими глазами так, что мама, случайно встретившаяся с ним взглядом, отшатнулась. «Спасибо, мы доедем до дома на такси», — сообщил я ему. «Надеюсь, помещение подготовите быстро». С помещениями я понаглел и заказал три комнаты. Одну для автоклавов, одну с оборудованной вытяжкой для занятий алхимией и одну для всех остальных занятий с моими учениками. «Что-то подсказывало, что скоро их станет на одного больше. Но против Ани я ничего не имел. Она была намного посильнее Серова, и в ней виделся потенциал». «Зачем же на такси?» – процедил Кирилл. «Я с удовольствием вас подвезу. Вера, прошу». Он открыл заднюю дверь для моей мамы, опередив выскочившего водителя. «Спасибо, но нет». Неожиданно резко ответила мама. «Нам с сыном нужно пройтись и поговорить». «Наверное, наконец заметила, что удовольствия от нашей компании бывший любовник не испытывает. Я с ней был солидарен. Ехать со взбешенным магом не хотелось, никогда не зная, что он может выкинуть. Конечно, по моим наблюдениям, магия здесь не особо развита, но и дубиной можно так шандарахнуть, что не успеешь выстрелить из самого современного оружия. А скорость реакции у меня пока тоже была не ахти, развивать и развивать. Ваш выбор» холодно бросил Кирилл и сел сам на заднее сиденье. На нас он больше не смотрел, похоже, боялся взорваться. «А ведь он даже не вспомнил, что у тебя сегодня день рождения», неожиданно сказала мама, потому что ему нет до нас дела. «Мне казалось, ты это уже давно поняла». Поняла, но сейчас это было особенно наглядно. Она отвернулась от машины, которая резко стартовала, встроилась в поток и унеслась. «Что ты собираешься производить?» спросила мама. Мя, конечно, подписала, но ничего не поняла. Накопители нового типа. Перспективное направление. Думаешь, они просто так вокруг нас бегают? Им накопители, нам деньги и защита. Пока размен хороший. Пока? Договор у нас на пять лет, потом посмотрим. Уклончиво сказал я, вызывая такси. Пока подъезжало такси, я успел созвониться с Серым и сообщить ему, что наше производство переезжает и увеличивается в объемах. В ответ раздалось молчание, тогда я на всякий случай сообщил ему, что увеличение объема ведет и к увеличению притока денежных средств, которые будут делиться так же, как мы договаривались раньше. Только после этого он, наконец, смог выразить свою радость словами «А предупредить раньше никак?» Пришлось напомнить, что я не был уверен в результате, и сообщить, что он повышается до директора производства, что, несомненно, круче, чем владелец одного подпольного автоклава, который постоянно пытается кто-то отжать. По линии я звонил из такси. В разговоре сделал поправку на то, что нас могут прослушивать. «Привет, как насчет того, чтобы позаниматься сегодня немецким?» «Сегодня?» «Я немного занята», — подхватила она игру. «Давай завтра». «Ага. Я нашей немке так и скажу, что ты была занята». «Чего сразу немки? Я же не отказываюсь. У тебя или у меня?» «У меня, конечно. У меня сегодня по расписанию разговор с тем же немцем. Если успеешь, вместе с ним пообщаемся». Я пока только еду домой. Буду минут через двадцать. Ты бы хоть шоколадку пообещал. Я тебе пообещал целого немца на полчаса. Это куда лучше шоколадки. Она хихикнула и отключилась. Интерлюдия первая Кирилл Лазарев, войдя в кабинет отца, молча положил перед ним бумаги. «Это что?» Это договор клана Лазаревых с кланом Елисеевых, который вы согласовали с Ярославом, и список материалов, которые клан Лазаревых должен предоставить клану Елисеевых для работы. Не без ехидцы в голосе, сказал он. По дороге он успел немного успокоиться и теперь даже находил удовольствие в том, с каким видом смотрел на него отец. То есть как? А вот так. Кто посчитал, что Ярослав не обратит внимания на требования, а мы должны показать готовность и уважение? Спокойствие Кириллу опять изменило, и он злился на отца, поставившего его в положение, когда пришлось подписывать невыгодный клану договор, чтобы не потерять лицо. Злился и не хотел этого скрывать. «Подожди». Лазарев-старший выставил останавливающим жестом перед собой руку. «Ты хочешь сказать, что с ним связаны не менее пяти человек клятвами подчинения?» «Именно так». «Но он же пацан!» «Каким дебилом надо быть, чтобы связать себя клятвой с малолеткой?» Лазарев-младший пренебрежительно пожал плечами. «Скорее всего, таким же малолеткой, не осознающим последствия. Но мы-то осознаем, правильно, отец? Тебе не кажется, что твоя интуиция сбоит, когда речь идет о Ярославе Елисееве?» «Не сбоит», — буркнул старший. «У меня сразу появилась уверенность, что с ним нужно вести дела честно, но попытаться привязать стоило же». «Стоило». Я бы даже жестче повел себя. Слишком серьезные деньги на кону. Главное не деньги, главное возможности. Вот-вот. Уйдет от нас со своими возможностями?» Насмешливо фыркнул Лазарев-младший. «Что тогда будешь говорить?» «Не уйдет. Лет десять у нас в запасе есть. Пока можно влиять через мать. На то и заставить ее подписать вассальный договор?» Лазарев-старший внимательно посмотрел на сына. Тот был совершенно спокоен, хотя речь шла о его сыне и о его любовнице. Бывшей, но любовнице. В груди ничего не шелохнулось при виде веры. «Ничего», — с едва заметной запинкой ответил младший. «Все осталось в прошлом. Она сделала свой выбор, я свой». «Это хорошо, что не осталось», — одобрительно кивнул старший. «Нужно ей подобрать мужа. Из тех, кто нам полностью лоялен». «Глядишь!» тогда вольются к нам безболезненно».